Наре де Бальзак Шагреневая кожа Господину Савари, члену Академии наук Глава 1 Талисман В конце октября 1829 года один молодой человек вошел в поле Рояль как раз к тому времени, когда открываются и горные дома, согласно закону, охраняющему права страсти, подлежащей обложению по самой своей сущности. Не колеблясь, он поднялся по лестнице притона, на котором значился номер 36 го угодно ли вам отдать шляпу?» — сурово крикнул ему мертвенно-бледный старикашка, который примастился где-то в тени за барьером, и тут вдруг поднялся и выставил на показ мерзкую свою физиономию. «Когда вы входите в игорный дом, то закон прежде всего отнимает у вас шляпу. Быть может, это своего рода евангельская притча, предупреждение?» ниспосланная небом, или, скорее, особый вид адского договора, требующего от нас некоего залога. Быть может, хотят заставить вас относиться с почтением к тем, кто вас обыграет? Быть может, полиция, проникающая во все общественные клоаки, желает узнать фамилию вашего шляпника или же вашу собственную, если вы написали ее на подкладке шляпы. А может быть, наконец, намереваются снять мерку с вашего черепа, чтобы потом составить поучительные статистические таблицы умственных способностей игроков? На этот счет администрация хранит полное молчание. Но имейте в виду, что как только вы делаете первый шаг по направлению к зеленому полю, Шляпа вам уже не принадлежит, точно так же, как и сами вы себе не принадлежите. Вы во власти игры, и вы сами, и ваше богатство, и ваша шляпа, и трость, и плащ. А при выходе игра возвращает вам то, что вы сдали на хранение. То есть убийственный, овеществлённый эпиграмой докажет вам, что кое-что она вам все-таки оставляет. Впрочем, если у вас новый головной убор, тогда урок, смысл которого в том, что игроку следует завести особый костюм, станет вам в копеечку. Недоумение, изобразившееся на лице молодого человека при получении номерка в обмен на шляпу, поля которой, по счастью, были слегка потерты, указывала на его неопытность. Старикашка, вероятно, с юных лет, погрязший в кипучих наслаждениях азарта, окинул его тусклым, безучастным взглядом, в котором философ различил бы убожество больницы, скитание банкротов, вереницу утопленников, бессрочную каторгу, ссылку на Гуаса Куалько. Испитое и бескровное его лицо — Свидетельство вовшее о том, что питается он теперь исключительно желатинными супами Дарсе, являло собой бледный образ страсти, упрощенной до предела. Глубокие морщины говорили о постоянных мучениях. Должно быть, весь свой скудный заработок он проигрывал в день получки. Подобно тем клячам, на которых уже не действуют удары меча, он не вздрогнул бы ни при каких обстоятельствах. Он оставался бесчувственным глухим стоном проигравшихся, к их немым проклятиям, к их отупелым взглядам. То было воплощение игры. Если бы молодой человек пригляделся к этому унылому Церберу, быть может, он подумал бы, ничего, кроме колоды карт, нет в его сердце. Но он не послушался этого олицетворенного совета, поставленного здесь, разумеется, самим провидением, подобно тому, как оно же сообщает нечто отвратительное, прихожей любого притона. Он решительными шагами вошел в залу, где звон золота околдовывал и ослеплял душу, объятую алчностью. Вероятно, молодого человека толкало сюда самое логичное из всех красноречивых фраз Жан-Жака Руссо, печальный смысл которой, думается, таков. Да, я допускаю, что человек может пойти играть, но лишь тогда, когда между собою и смертью он видит лишь свое последнее экю. По вечерам поэзия горных домов пошловато, но ей обеспечен успех, так же, как и кровавой драме. Залы полнятся зрителями и игроками, неимущими старичками, что приплели сюда погреться, лицами взволнованными оргией, которая началась свина и вот-вот закончится в сене. Страсть здесь представлена в изобилии, но все же чрезмерное количество актеров мешает вам смотреть демону игры прямо в лицо. По вечерам это настоящий концерт, причем орет вся труппа, и каждый инструмент оркестра выводит свою фразу. Вы увидите здесь множество почтенных людей, которые пришли сюда за развлечениями и оплачивают их так же, как одни платят за интересный спектакль или за лакомство, а другие, купив по дешевке где-нибудь в мансарде продажные ласки, Расплачиваются за них потом целых три месяца жгучими сожалениями. Но поймете ли вы, до какой степени одержим азартом человек, нетерпеливо ожидающий открытия притона? Между игроком вечерним и утренним такая же разница, как между беспечным супругом и любовником, томящимся под окном своей красавицы. Только утром... Вы встретите в игорном доме трепетную страсть и нужду во всей ее страшной наготе. Вот когда вы можете полюбоваться на настоящего игрока. На игрока, который не ел, не спал, не жил, не думал. Так жестоко истерзан он бичом неудач, уносивших постоянно удваиваемые его ставки. Так он и страдался. Избученный зудом нетерпения. Когда же, наконец, выпадет тридцати сорок? В этот проклятый час вы заметите глаза, спокойствие которых пугает. Заметите лица, которые вас ужасают. Взгляды, которые как будто приподнимают карты и пожирают их. Итак, игорные дома прекрасны только при начале игры. В Испании есть бой быков, в Риме были гладиаторы, а Париж гордится своим поле-роялем, где разодоривающая рулетка дает вам насладиться захватывающей картиной, в которой кровь течет потоками и не грозит, однако, замочить ноги зрителей, сидящих в партере. Постарайтесь бросить беглый взгляд на эту арену. Войдите. Что за убожество? На стенах, оклеенных обоями, засаленными в рост человека, нет ничего, что могло бы освежить душу. Нет даже гвоздя, который облегчил бы самоубийство. Паркет обшаркан, запачкан. в Середину зала занимает овальный стол. Он покрыт сукном и стертым золотыми монетами. А вокруг тесно стоят стулья. Самые простые стулья с плетенными соломенными сиденьями, и это ясно изобличает странное безразличие к роскоши у людей, которые приходят сюда на свою погибель ради богатства и роскоши. Подобные противоречия обнаруживаются в человеке всякий раз, когда в душе с силой борются страсти. Влюбленный хочет нарядить свою возлюбленную в шелка – облечь ее в мягкие ткани Востока, а чаще всего обладают ею на убогой постели. Чистолюбец, мечтая о высшей власти, присмыкается в грязи раболепства. Торговец дышит сырым, нездоровым воздухом в своей ловчонке, чтобы воздвигнуть обширный особняк, откуда его сын, наследник скороспелого богатства, будет изгнан, проиграв тяжбу против родного брата. да наконец существует лишь что-нибудь менее приятное, чем дом наслаждений. Страшное дело лично борясь самим собой, теряя надежды перед лицом нагрянувших бед и спасаясь от бед надеждами на будущее, человек во всех своих поступках проявляет свойственный ему непоследовательность и слабость. здесь на земле, Ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья. Когда молодой человек вошел в залу, там было уже несколько игроков. Три плешивых старика, развалясь, сидели вокруг зеленого поля. Их лица, похожие на гипсовые маски, бесстрастные, как у дипломатов, изобличали души пересыщенные, сердца, давно уже разучившиеся трепетать даже в том случае, если ставится на карту неприкосновенное имение жены. Молодой черноволосый итальянец с оливковым цветом лица спокойно облокотился на край стола и, казалось, прислушивался к тем тайным предчувствиям, которые кричат игроку роковые слова «да», «нет». От этого южного лица веяло золотом и огнем. Семь или восемь зрителей стояли, выстроившись в ряд, как на галерке, и ожидали представления, которое им сулила прихоть судьбы, лица актеров, передвижения денег и лопаточек. Эти праздные люди были молчаливы, неподвижны, внимательны, как толпа, собравшаяся на Гревской площади, когда палач отрубает кому-нибудь голову. Высокий худой господин в потертом фраке держал в одной руке записную книжку, а в другой булавку, намереваясь отмечать, сколько раз выпадает красное и черное. То был один из современных танталов, живущих в стороне от наслаждений своего века, один из купцов, играющих на воображаемую ставку, нечто вроде рассудительного сумасшедшего, который в дни бедствий тешит себя несбыточной мечтою, который обращается с пороком и опасностью так же, как молодые священники с причастием, когда служат раннюю обедню. Напротив игрока поместились пройдохи, изучившие все шансы игры, похожие на бывалых каторжников, которых не испугаешь галерами, явившихся суда, чтобы рискнуть тремя ставками, и в случае выигрыша, составлявшего единственную статью их дохода, сейчас же уйти. Два старых лакея, Равнодушно ходили взад и вперед, скрестив руки, и по временам поглядывали из окон в сад. Точно для того, чтобы вместо вывески показать прохожим плоские свои лица. Кассир и банкомет только что бросили на понтеров тусклый убийственный взгляд и с голосом произнесли «Ставьте», когда молодой человек отворил дверь. Молчание стало словно еще глубже. Головы с любопытством повернулись к новому посетителю. Неслыханное дело. При появлении незнакомца, отупевшие старики, окаменелый лакей, зрители, даже фанатик-итальянец, решительно все испытали какое-то ужасное чувство. Надо быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость. Очень слабым чтобы вызвать симпатию. Очень мрачным с виду, чтобы дрогнули сердца в этой зале, где скорбь всегда молчалива, где горе весело и отчаяние благопристойно. Так вот именно все эти свойства и породили то новое ощущение, которое расшевелило оледеневшие души, когда вошел молодой человек. Разве палачи не роняли порою слез, на белокурые девичьи головы, которые они должны были отсечь по сигналу данному революции. С первого же взгляда игроки прочли на лице Новичка какую-то страшную тайну. В его тонких чертах сквозила грустная мысль. Выражение юного лица свидетельствовало о тщетных усилиях, о тысячи обманутых надежд мрачная бесстрастность самоубийцы легло на его чело матовой и болезненной бледностью в углах рта легкими складками обрисовалась горькая улыбка и все лицо выражало такую покорность что на него было больно смотреть некая скрытая гениальность сверкала в глубине этих глаз затуманенных быть может усталостью от наслаждений Не разгул ли, отметил нечистым своим клеймом, это благородное лицо, прежде чистое и сияющее, а теперь уже помятое? Доктора, вероятно, приписали бы этот лихорадочный румянец и темные круги под глазами по року сердца или грудной болезни, тогда как поэты пожелали бы увидеть в этих знаках приметы самозабвенного служения науки следы бессонных ночей, проведенных при свете рабочей лампы. Но страсть, более смертоносная, чем болезнь, и болезнь, более безжалостная, чем умственный труд и гениальность, искажали черты этого молодого лица, сокращали эти подвижные мускулы, утомлялись сердце, которого едва лишь коснулись оргии, труд и болезнь. Когда на каторге появляется знаменитый преступник, заключенные встречают его почтительно. Так и в этом притоне демоны в образе человеческом, испытанные в страданиях, приветствовали неслыханную скорбь, глубокую рану, который измерял их взор. По величию молчаливой незнакомца, по нищенской изысканности его одежды, они признали в нем одного из своих владык. На молодом человеке был отличный фраг, но галстук слишком вплотную прилегал к жилету, так что едва ли под ним имелось белье. Его руки, изящные, как у женщины, были сомнительной чистоты, ведь он уже два дня ходил без перчаток. Если банкометы даже лакеи вздрогнули, то это от того, что очарование невинности еще цвело в хрупком и стройном его теле в волосах белокурых и редких, вьющихся от природы. Судя по чертам лица, ему было лет двадцать пять, а порочность его оказалась случайной. Свежесть юности еще сопротивлялась опустошением неутоленного сладострастия. Во всем его существе боролись мрак и свет, небытие и жизнь, и, может быть, именно поэтому он производил впечатление чего-то обаятельного и, вместе с тем, ужасного. Молодой человек появился здесь словно ангел, лишенный сияния, сбившийся с пути, и все эти заслуженные наставники в порочных и позорных страстях почувствовали к нему сострадание, подобно беззубой старухе, проникшейся жалостью, красавице-девушке, которая вступила на путь разврата. И готовы были крикнуть новичку — «Уйдите отсюда!» А он прошел прямо к столу, остановился, не задумываясь, бросил на сукно золотую монету, и она покатилась на черное. Потом, как все сильные люди, презирающие скряжническую нерешительность, он взглянул на банкомета вызывающе и вместе с тем спокойно. Ход этот возбудил такой интерес, что старики и ставки не сделали однако итальянец с фанатизмом страсти ухватился за увлекавшую его мысль и поставил все свое золото против ставки незнакомца кассир забыл произнести обычные фразы которые с течением времени превратились у него в хриплый и невнятный крик ставьте ставка принята больше не принимаю банкомет снял карты и казалось даже он автомат безучастный к проигрышу и выигрышу устроитель этих мрачных увеселений желал новичку успеха зрители все как один готовы были видеть развязку драмы в судьбе этой золотой монеты последнюю сцену благородной жизни их глаза прикованные к роковым листкам картона горели но несмотря на все внимание с которым они следили то за молодым человеком то за картами они не могли заметить и признака волнения на его холодном и покорном лице. «Красное, черное, пас!» — официальным тоном объявил банкомет. Что-то вроде глухого хрипа вырвалось из груди итальянца, когда он увидел, как один за другим падают на сукно сложенные банковые билеты, которые ему бросал кассир. А молодой человек только тогда постиг свою гибель, когда лопаточка протянулась за его последним Наполеон-дором. Слоновая кость тихо стукнулась о монету, и золотой с быстротой стрелы докатился до кучки золота, лежавшего перед кассой. Незнакомец медленно опустил веки, губы его побелели, Но он тут же открыл глаза снова. Точно кораллы заолели его губы. Он стал похож на англичанина, для которого в жизни не существует тайн. И исчез, и пожелав вымаливать себе сочувствие тем душераздирающим взглядом, который часто бросают на зрителей игроки, впавшие в отчаяние. Сколько событий произошло на протяжении одной секунды, и как иногда много значит один удар игральных костей. «Это был, конечно, последний его заряд», — сказал, улыбнувшись Крупье после минутного молчания, и, держа золотую монету двумя пальцами, показал ее присутствующим. «Шальная голова! Он чего доброго бросится в реку!» — отозвался один из завсегдатаев, а, которые все были знакомы между собой. «Да уж!» — воскликнул лакей, беря щепотку табаку. «Вот бы нам бы последовать примеру этого господина!» — сказал старик своим товарищам, показывая на итальянца. Все оглянулись на счастливого игрока, который дрожащими руками пересчитывал банковые билеты. «Какой-то голос!» — сказал он. Шептал мне на ухо, расчетливая игра одержит вверх над отчаянием молодого человека. «Разве это игрок?» — вставил кассир. «Игрок разделил бы свои деньги на три ставки, чтобы увеличить шансы». Проигравшийся незнакомец, уходя, позабыл о шляпе. Но старый сторожевой пес, заметивший жалкое ее состояние, Молча подал ему это отрепье. Молодой человек машинально обозвратил номерок и спустился по лестнице, насвистывая после стольких тревог так тихо, что сам едва мог расслышать эту чудесную мелодию. Вскоре он очутился под аркадами поле Рояля, прошел до улицы сент он и, свернув в сад тюиль нерешительным шагом пересек его. Он шел точно в пустыне. Его толкали встречные, но он их не видел. Сквозь уличный шум он слышал один только голос — голос смерти. Он оцепенял, погрузившись в раздумье, похожее на то, в какое впадают преступники, когда их везут от Дворца Правосудия на Гревскую площадь, к эшафоту красному от крови, что велась на него с 1793 года. Есть что-то великое и ужасное в самоубийстве. Для большинства людей падение не страшно, как для детей, которые падают с такой малой высоты, что не ушибаются. Но когда разбился великий человек, то это значит, что он упал с большой высоты, что он поднялся до небес, и узрел некий недоступный рай. Беспощадными должны быть те ураганы, что заставляют просить душевного покоя у пистолетного дула. Сколько молодых талантов, загданных в мансарду, затерянных среди миллиона живых существ, чахнет и гибнет перед лицом скучающей, уставшей от золота толпы, потому что нет у них друга, нет близних друг, «женщины-утешительницы». Стоит только над этим призадуматься, и самоубийство предстанет перед нами во всем своем гигантском значении. Один бог знает, сколько замыслов, сколько недописанных поэтических произведений, сколько отчаяний и сдавленных криков, бесплодных попыток и недоношенных шедевров теснится между самовольной смертью и животворной надеждой, когда-то призвавшей молодого человека в Париж. Всякое самоубийство — это возвышенная поэма меланхолии. Всплывет ли в океане литературы книга, которая по своей волнующей силе могла бы соперничать с такой газетной заметкой? Вчера в четыре часа дня молодая женщина бросилась в сену с моста искусств перед этим парижским лаконизмом. Все бледнеет. Драмы, романы, даже старинное заглавие. Плач славного короля карнаванского заточенного в темницу своими детьми. Единственный фрагмент затерянной книги, над которым плакал Стерн, сам бросивший жену и детей. Незнакомца осаждали тысячи подобных мыслей, обрывками проносясь в его голове, подобно тому, как... Разорванные знамена развиваются во время битвы. На краткий миг он сбрасывал с себя бремя дум и воспоминаний, останавливаясь перед цветами, головки которых слабо колыхал среди зелени ветер. Затем, ощутив в себе трепет жизни, все еще боровшийся с тягостной мыслью о самоубийстве, он поднимал глаза к небу. Но нависшие серые тучи...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 Он мрачно посмотрел на воду. Не такая погода, чтобы топиться, с усмешкой сказала ему одетая в лохмотья старуха. Все нагрязное, холодное. Он ответил ей простодушной улыбкой, выражавшей всю безумную его решимость, но внезапно вздрогнул, увидав вдали на тюльрийской пристани Барак с вывеской, на которой огромными буквами было написано: "Спасение утопающих". Перед мысленным его взором вдруг предстал господин Даше во всеоружии своей филантропии, приводя в движение добродетельные весла, коими разбивают головы утопленникам, если они на свою беду покажутся из воды. Он видел, как господин Даше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 Он стоит пятьдесят франков, но живой он всего лишь талантливый человек, у которого нет ни покровителей, ни друзей, ни соломенного тюфяка, ни навеса, чтобы укрыться от дождя, настоящий социальный нуль, бесполезный государству, которое, впрочем, и не заботилось о нем нисколько. Смерть среди бела дня показалась ему отвратительной.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 «Сударь, подайте, сколько можете. Буду за вас Бога молить. Но когда молодой человек взглянул на старика, тот замолчал и больше уже не просил. Быть может, на мертвенном этом лице он заметил признаки нужды более острой, чем его собственная. Подайте милостиню! подайте милостыню. Незнакомец бросил мелочь мальчишке и старику и зашел с тротуара набережной, чтобы продолжать путь вдоль домов. Он больше не мог выносить душераздирающий вид сены. «Дай вам Бог здоровья!» — сказали оба нищих. Подходя к магазину эстампов, этот полумертвец увидел, как из роскошного экипажа выходит молодая женщина. Он залюбовался очаровательной особой,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 какая бывает у пьяниц. Да и не был ли он пьян от жизни или, быть может, от близкой смерти. Вскоре у него опять началось головокружение, и все вокруг показалось ему окрашенным в странные цвета и одушевленным легким движением. Несомненно, это объяснялось неправильным обращением крови, то бурливший в его жилах, как водопад,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 Он делал вид, что слушает проводника, и отвечал ему жестами или односложными словами. Но постепенно он отвоевал себе право идти молча и безбоязненно отдался последним своим размышлениям, которые были ужасны. Он был поэтом, и душа его случайно нашла себе обильную пищу, ему предстояло еще при жизни увидать прах двадцати миров. На первый взгляд залы магазина являли собой беспорядочную картину, в которой теснились все творения божеские и человеческие. Чучело крокодилов, буа, обезьян улыбались церковным витражам, как бы порывались укусить мраморные бюсты, погнаться за лакированными вещицами, вскарабкаться на люстры. Севская ваза, на которой госпожа Жакото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 При виде солонки, вышедшей из мастерской Бенвенута Челлини, он перенесся в прославленные века Ренессанса, когда процветали искусство и распущенность, когда государи развлекались пытками, когда указы, предписывавшие целомудрие простым священникам, исходили от князей церкви, покоившихся в объятиях куртизанок. Камея привела ему на память победы Александра, аркебуза с фитилем, бойни Писсарро, а навершие шлема — религиозные войны, неистовые, кипучие, жестокие. Потом радостные образы рыцарских времен ключом забили из миланских доспехов с превосходной насечкой и полировкой, а сквозь забрало все еще блестели глаза паладина. Вокруг был целый океан вещей, из измышлений, мод, творений искусства, руин, слагавший для него бесконечную поэму. Формы, краски, мысли — все оживало здесь, но ничего законченного в душе не открывалось. Поэт должен был завершить набросок великого живописца, который приготовил огромную палитру и со щедрой небрежностью смешал на ней неисчастливые случайности человеческой жизни овладев целым миром закончив обозрение стран веков царств молодой человек вернулся к индивидуумам он стал перевоплощаться в них овладевал частностями обособляясь от жизни наций которая подавляет нас своей огромностью он там дремал восковой ребенок уцелевший от музея Руша, и это прелестное создание напомнило ему о радостях юных лет. Когда он смотрел на волшебный девичий передник, какой-то гаитянки, пылко его воображение рисовало ему картины простой, естественной жизни, чистую наготу истинного целомудрия, наслаждение лени, столь свойственной человеку, Безмятежное существование на берегу прохладного задумчивого ручья под банановым деревом, которое даром кормит человека сладкой своей манной. Но внезапно, вдохновленный перламутровыми отливами бесчисленного множества раковин, воодушевленный видом звездчатых кораллов, еще пахнувших морской травой, водорослями и атлантическими бурями, он становился корсаром и облекался в грозную поэзию, запечатленную образом Лары. Затем, восхищаясь изящными миниатюрами, лазоревыми золотыми арабесками, которыми был разукрашен драгоценный рукописный требник, он забывал про морские бури. Ласково убаюкиваемый мирными размышлениями, он стремился вернуться к умственному труду, к науке, о сытой монашеской жизни, беспечальной и безрадостной. Ложился спать в келье и глядел в стрельчатое ее окно на монастырские луга, леса и виноградники. Перед полотном тенерса он накидывал на себя солдатский кафтан или же лохмотья рабочего. Ему хотелось надеть на голову засаленный и прокуренный колпак фламандцев. Он хмелел от выпитого пива, играл с ними в карты и улыбался румяной, соблазнительно дебелой крестьянке. Он дрожал от стужи, видя, как падает снег на картине Мьереса, сражался, смотря на битву с Альваторо-Розой. Он любовался иллинойским томогавкам и чувствовал, как иракетский нож сдирает с него скальп. Увидев чудесную лютню, он вручал ее владелице замка выпивался сладкозвучным романсом, объяснялся прекрасной даме в любви у готического камина, вечерние сумерки скрывали ее ответный взгляд. Он ловил все радости, постигал все скорби, овладевал всеми формулами бытия и столь щедро расточал свою жизнь и чувства перед этими призраками природы, перед этими пустыми образами что стук собственных шагов отдавался в его душе точно отзвук другого, далекого мира, подобно тому, как шум Парижа доносится на башне собора Богоматери. Подымаясь по внутренней лестнице, которая вела в залы второго этажа, он заметил, что на каждой ступеньке стоят или висят на стене эвативные щиты, доспехи, оружие, дарохранительницы — украшенные скульптурой деревянные статуи. Преследуемый самыми странными фигурами, чудесными созданиями, возникшими перед ним на грани смерти и жизни, он шел среди очарований и грезы. Усомнившись, наконец, в собственном своем существовании, он сам уподобился этим диковинным предметам, как будто став не вполне умершим и не вполне живым, Когда он вошел в новые залы, начинало смеркаться, но казалось, что свет и не нужен для сверкающих золотом и серебром сокровищ, сваленных там грудами. Самые дорогие причуды расточителей, промотавших миллионы и умерших в мансардах, были представлены на этом обширном торжеще человеческих безумств. Чернильница, которая обошлась в сто тысяч франков, а потом была продана за сто су, лежала возле замка с секретом, стоимости которого было бы некогда достаточно для выкупа короля из плена. Род человеческий являлся здесь во всей пышности своей нищеты, во всей славе своей гигантской мелочности. Стол черного дерева, достойный поклонения художника, резанный по рисункам Жана Гужона, Стоивший когда-то нескольких лет работы, был, возможно, приобретен по цене осиновых дров. Драгоценные шкатулки, мебель, сделанная руками фей — все набито было сюда, как попало. «Да у вас тут миллионы!» — воскликнул молодой человек, дойдя до комнаты, завершавший длинную анфиладу зал, который художники минувшего века разукрасили золотом и скульптурами. — Вернее, миллиарды, — заметил таинственный приказчик. — Но это еще что? Поднимитесь на четвертый этаж. Вот там вы увидите.